Глава шестая «Кажется, со мной всё в порядке», — удовлетворённо промурлыкал Рани. «Никто и не сомневался», — сонно откликнулась я. «Как думаешь, сейчас вечер или ночь?» «Утро», — он потянулся. «В щель виден рассвет». И я это ужасно, но я благодарен нашим похитителям». «За то, что ты ощутил себя полноценным мужчиной?» «За то, что они не дали мне изуродовать нашей жизни», — Рани стал серьёзным. «Если бы не похищение, утром я написал бы твоему отцу и больше никогда бы тебя не увидел». «Что, даже не попрощался бы?» — подколола я и пощекотала тоненькую полоску тёмных волос, начинающихся от его пупка и сбегающих вниз. «Нет», — Рани прикрыл глаза от удовольствия. «Я же знал, что встречусь с тобой и передумаю» поэтому собирался избегать. И я погладь. Я поглажу, мы не уснём, а спать хочется. Совсем не хочется. Он озевнул и через минуту уже сладко спал. Я обняла его и сама задремала. Проснулись мы, когда солнце низко висело над океаном. Теперь точно вечер. рани потянулся и встал. Идём плавать. Рана, покачала головой опять обгоришь». «Ладно», — он зашуршал в коробке с продуктами, — «займусь обедом или ужином. С этим тропическим раем мы перешли на двухразовое питание. Зато я никогда не ел в таких количествах и с таким аппетитом». «Вернёмся в воде новый порядок», — в шутку предложила я. «Вернёмся? Я многое попытаюсь изменить», — кивнул Рани. «Сейчас мне кажется, что Бриш прав». «Можно попробовать распределить полномочия, взять помощников, как это было у отца, и пусть говорят, что я слабый и не справляюсь». «Рани», — вкратчиво начала я, переплетая косу, — «сколько помощников у самого Бриша?» «Два заместителя и у каждого свой штат». «А у Легира?» «Шесть человек». «Ау, всё, всё, я понял», — заулыбался он. «Да, никому в Киргане не придёт в голову назвать Брешара Вилона или Талиана Легира слабыми, но...» «Никаких «но», — отрезала я. «Хочешь опять загнать себя до состояния, когда от усталости у тебя не встанет на жену?» «Не хочу». рани моментально оказался рядом и прижался, наглядно демонстрируя, что до «не встанет» ему далеко. «И я. Или плавать, или... А ужин?» «К чёрту ужин. Успеем». В итоге плавали мы в сумерках. Золотой шар солнца купался в океане. Ветер стих. Наш остров выглядел картинкой, нарисованной художником-импрессионистом. Непередаваемое сочетание густых теней и прозрачного тающего неба с мягкими переходами от глубокой синевы до огненно-алого. Ужинали мы на берегу под ровной гулы волн. Рецепт счастья — Брошенная на песок пёстрое стёганное одеяло, кастрюлька с гречкой, две ложки и бесконечная звёздная вселенная над головами. «Как так вышло, что ты начала учить Кергарский?» — спросил Ранни. «Стыдно сказать, но до посольства Сайо я об островах знала лишь то, что они где-то существуют. Позор для императора». «А ты смеяться не будешь?» — я забросила косу за спину и после отрицательного кивка продолжила. В кабинете директора института на Яроу висела картина «Подарок императора Делиана». Всё-всё белое — небо, лес, поле, дорога. Конечно, раньше я слышала слово «снег», но в тот момент словно впервые его осознала. Стало интересно, что это за край, где зима длится полгода, чем там заняты люди, какие они. И язык — лучший способ это понять. Те же поговорки рассказывают о жизни очень много, если слушать их внимательно. Тёмный лес, мутные воды, хромая улитка, колченогий моллюск — смысл один, а слова разные. «Мы тесно связаны с землёй, вы с водой». Так постепенно я увлеклась киргаром. У нас было несколько преподавателей с материка. Они были рады поговорить на родном языке. За четыре года я стала сносно болтать на киргарском. Отец очень обрадовался, когда узнал. Приятное дополнение к его планам. Не нужно было искать доверенного переводчика. «Я теперь постоянно думаю», — признался Рани, «ведь Бриш рассылал приглашение отцам всех подходящих девушек. Но не князю Айлу. И ты вообще могла бы не приехать в Киргар. Или же твоя сестра не показала бы так явно, что я ей противен?» Тогда ничего не было бы, и я, Ни этой ночи, ни тебя рядом, ни ощущения, что весь этот мир создан для нас. Знаешь, я словно впервые вижу звёзды, и воздухом дышу тоже впервые. «Ты точно никогда не читала любовные романы?» — рассмеялась я. «Столько красивых слов!» «Ранее зачем переживать о том, чего не случилось?» «Слишком много времени для мыслей». «Священнослужители утверждают, что всё в мире предопределено, как дорога. Нам кажется, что это мы выбираем развилки. Но на самом деле наш путь уже задан. Всё, что остаётся, — пройти его с честью». «Тебе самому надо писать книги. Я обняла его. Будет первый император поэт. «Не первый. Алонсо Великий сочинял стихи и посвящал их своей жене». «Ия, неужели ты была бы точно такой же с другим мужчиной, которого подобрал бы тебя отец?» «Такой — это какой?» Я попыталась увести разговор в сторону. «Ласковой, чуткой, понимающей. Я не могу забыть, как ты говорила о том, что вас с детства готовят к договорному браку, и ты нашла бы хорошее в любом мужа, подстроилась бы под кого угодно». Нужно было соврать, заверить его, что он особенный, но это означало бы убить только что возникшее доверие. Рани нас так воспитывают, не притворяться послушными и любящими, а И если бы тебя выдали замуж, скажем, за Андера, ты искренне стремилась бы понять и полюбить его?» В голосе прорезалась злость. «Да. И Бриша, который старше тебя втрое?» «В два с половиной раза. Кстати, он очень интересный мужчина» и прожил потрясающую жизнь». «Вот именно, прожил», — Ранни сжал пальцы в кулак. «Ты... ты... ты не можешь любить старика». Доктор Дишер назвал Бриша молодым человеком, и я полностью с ним согласна. «Ах так?» Я не выдержала, расхохоталась. «Светлые духи Рани, ты ревнуешь даже не к человеку, а к одной возможности моих отношений с другим мужчиной». «Эдак мой отец уступит тебе звание главного ревнивца». «Мне невыносимо представлять себя с другим», — сознался он. когда ты собиралась пойти с Андером на тот чёртов аукцион, и я почувствовал это впервые. Ты моя, и я Ты не можешь принадлежать кому-то ещё». «Кажется...» — он запнулся. «Кажется, я начинаю понимать, Суайро». От его признания я тоже стала серьёзной. Однажды Бриш сказал мне, что все потомки Алонса в юности совершали безумство. Тебя же с детства искалечили, не дали развиваться нормально. Теперь в тебе просыпается настоящий Берган Ренир. И что, я побегу покупать дорогущие спортивные машины, как дядя Юниш? Ранее скептически хмыкнул. Или ухлёстывать за девицами, как отец Иоанни в юности? Нет, и я Ревновать жену? Это и так для меня чересчур. Максимум, на что я решусь — отпуск раз в месяц. Нет, раз в квартал. Пришла моя очередь затыкать его поцелуем, после чего нам какое-то время стало недоумных разговоров и будущих отпусков. Кастрюльку мы мыли при свете убывающей луны. При этом едва её не утопили. Вернулись в домик и обнаружили, что спать совсем не хочется. Надо пояснять, чем мы занимались до рассвета. Улеглись лишь тогда, когда на стыке воды и неба заблестела золотая полоса встающего солнца. Опять проспали почти весь день и поднялись ближе к вечеру. А едва переступили порог, замерли. К острову на всех парах подходила яхта.